Арестованные уже имели печальный опыт давать утвердительные ответы на допросах сотрудникам ГПУ. Очевидно, этим и можно объяснить отсутствие в деле каких-либо признаний обвиняемых в преступной деятельности. Воронин ни в чём себя не признавал виновным. Никогда, никаких контрреволюционных и вредительских намерений у меня не было. Ни в каких контрреволюционных вредительских группировках агрономов не участвовал и не подозревал об их существовании, заявил он на допросе, и оставался на этих же позициях до окончания следствия. Сотрудникам ЖГПУ, не получившим царицы доказательств, Ничего не оставалось делать, как прекратить уголовное дело за отсутствием в следственных материалах достаточных данных для привлечения указанных граждан к ответственности. Из материалов дела также видно, что повторно привлекались к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность в 1931, 1938 годах. И другие осуждённые. В частности, были заключены в ИТЛ на различные сроки лишения свободы: Доленко, Кумов, Дедусенко, Коротков и Филипповский. Дополнительным расследованием в 60-х годах по этим делам установлено, что они сфабрикованы, а привлечённые были реабилитированы. Доленко и Дедусенко в третий раз в 1937-1938 годах осуждены к высшей мере наказания расстрелу. Расследуя уголовное дело о так называемой контрреволюционной организации в сельском хозяйстве Украины, органы ГПУ УССР также готовили почву и для других, более громких процессов. Видимо, в кабинетах ГПУ заранее разрабатывались сценарии будущих уголовных дел. Об этом свидетельствуют допросы обвиняемых. К примеру, подгорному Короткову и Оффе заславскому, Филипповскому, Степаненко, Овчинникову и другим задавались вопросы Кто являлся их теоретическими учителями и вдохновителями по вопросам сельскохозяйственного строительства? Кто из них проживает в Москве? Поддерживали ли с ним переписку? Таким способом постепенно протаптывался след на группу известных ученых-аграрников того времени. И как результат в протоколах допросов, а больше нигде не могло быть, Появляются показания. Харьковская группа была только ответвлением московской, причем сношение с московской происходило через Чилинцево. Основной теоретический центр находился в Москве. Сгусток агрономической мысли был в Москве. Программную установку давала Москва. На основании таких материалов в 1931-м В 1932 годах органами ГПУ СССР были арестованы и репрессированы известные ученые, профессоры Чаянов, Челинцев, Макаров, фабрикант за проведение вредительской деятельности в сельском хозяйстве. Определением военной коллегии Верховного суда СССР в 1932 годах В 87 году уголовные дела в отношении этих лиц прекращены и они реабилитированы. Проверка по делу показала, что в 1930, 1931 годах с сотрудниками ГПУ к подследственным применялись недозволенные методы ведения следствия. Так, бывший агроном Друзенко Подвергшейся репрессии в 1931 году, в своём заявлении в прокуратуру СССР 24 января 1960 года писал: "Допрашивать меня начали вечером того же дня, в который я был арестован, 23 февраля. Допрос продолжался беспрерывно до 8 марта. Этот день я ещё помню. Когда я уже был доведен до такого состояния, когда человек не может отвечать за свои действия, нужных ему показаний, следователь добивался с особой настойчивостью. Из имеющихся в деле документов видно, что обвиняемый Аманковский Рязников, находясь под следствием в 1930 году, в результате психического давления были доведены до такого состояния, что пытались покончить жизнь самоубийством. В ходе дополнительной проверки, связанной с реабилитацией репрессированных, в Институт истории Академии наук СССР и Институт экономики Академии наук СССР направлялись копии обвинительного заключения по данному делу для определения соответствия изложенных в нем фактов вредительства объективным данным развития сельского хозяйства Украины в предшествующий аресту обвиняемых период. Специалисты указанных институтов пришли к выводу, что изложенное в обвинительном заключении, вмененное в вину обвиняемым эпизодой вредительской деятельности, В различных отраслях сельского хозяйства являются несостоятельными. В отношении деятельности Всеукраинского агрономического общества в 1920-х, 1926 годах Институт истории Академии наук УССР со ссылкой на соответствующие архивные документы сообщил следующее: Общество возникло как самостоятельное общественное формирование. Его устав был зарегистрирован в НКВД. Оно сыграло важную роль в мобилизации агрономических сил на восстановление и развитие производственных сил сельского хозяйства. В деятельности ВАО ничего контрреволюционного не было. Все совещания, заседания курсы, конференции проходили легально. Отчёты об этом постоянно публиковались в официальном печатном органе украинской сельскохозяйственной газеты. По мнению указанного института, судебные процессы над группой Маньковского, а затем Чаянова осуществлялись с целью расправы над теми, кто осуждал сплошную коллективизацию. Они проводились с целью объединения ответственных сотрудников разнопрофильных сельскохозяйственных институтов и учреждений в усугублений хозяйственной ситуации, чтобы скрыть настоящих виновников происходившего. Бывшие сотрудники ГПУ СССР. Бронивой. Букшпан. Шор. Проводившее в 1930 году расследование по данному делу, в 1937-1938 годах были арестованы НКВД СССР за причастность к контрреволюционным заговорам и до совершения злоупотреблений по службе. Броневой был подвергнут пяти годам ИТЛ умер в местах лишения свободы в 1940 году. Букшпан приговорён к высшей мере наказания, приговор приведён в исполнение. Ашор умер в 1938 году во время следствия по своему делу в плену Верховного суда УССР 28 апреля. 1989 года удовлетворил протест прокурор республики, и все 29 человек, привлекавшиеся к уголовной ответственности за участие во вредительской контрреволюционной организации в сельском хозяйстве Украины, реабилитированы за отсутствием в их деяниях состава преступления.